Эпилог. В помещении находились шестеро мужчин и одна женщина. Если точнее, то трое мужчин, двое демонов, демоница и дракон. Сидели молча, разговаривать не хотелось. Да и пока было не о чем. Они не друзья, чтобы болтать о всяких пустяках, их связывало только дело. В данном случае проваленное дело. Тот, кого они ждали, был уже близко. Еще несколько секунд и он вошел в дверь. Тьмы и вам, приподнимая шляпу, поздоровался он. Тьмы, в разнобой ответили остальные. Только дракон и демоница промолчали. Дракон, потому что считал, что не стоит тратить слова впустую. Демоница же с трудом сдерживалась, чтобы не вышибить продажную душонку из этого чудушного никуда негодного тела. Она связалась с этим неудачником и подвела своего архидемона. Теперь её накажут за его провинность. Её, не его. Итак, профессор, издевательски начал один из демонов. Не хотите ли объясниться? Случилось нечто непредвиденное? Мужчина выпрямился и попытался гордо и независимо оглядеть всех присутствующих, но когда заговорил, голос его дрожал. Так до сих пор и непонятно, кто и как вывел псов империй на наших людей. Я не исключаю предательства, но доказательств этого у меня нет. Почему не смогли открыть портал? Было слишком мало энергии. Мерканцы решили действовать, не согласовав ни с кем. Он кивнул в сторону троих мужчин. А наши были не готовы. Ты понимаешь, презренный, чем это может обернуться? вскипела демоница. Почему ты им не помог? Испугался? Я решил, теперь у профессора дрожал не только голос, но и руки. Что, если я вступлю в схватку Это будет означать конец операции. Они тогда всё проверят, и вторая часть плана тоже будет провалена. Я не мог этого допустить. А допустить закрытие врата со схенном ты мог? Ты понимаешь, что теперь будет? Они свои обязательства исполнили. Если мы не исполним свои, очень скоро нам нечем будет восполнять энергию. Ты ведь хочешь жить после смерти. Я найду другой выход, другое место силы. Каждая из школ ГАС состоит на таком. Каждый крупный город. Ты хочешь попытаться открыть портал в городе? С ума сошел? Рассмеялся второй демон. А что касается школ, мы три года готовили операцию, вербовали людей, организовали нападение теней. А все наши люди, все наши планы были уничтожены за одну ночь по твоей вине. Профессор вздрогнул. Если он сейчас ошибётся, получит смертный приговор без всякой надежды на перерождение. уж эта демонская тварь об этом позаботится. У меня есть план. Надо лишь подождать несколько месяцев, и мы сделаем портал, только не напрямую на Асхен. Не напрямую, а как же? Через один из нетронутых миров, как я понимаю. От улыбки дракона у неподготовленного человека кровь бы застыла в жилах. Это твой последний шанс, смертный. Не упусти его. Конец первой книги. Читала Ольга Дианова.